Глава 4. История миссис Хитспатрик. Немного помолчав, миссис Хитспатрик глубоко вздохнула и начала так. Ей частому свойственно испытывать тайную скорбь при воспоминании о наиболее радостных периодах своей жизни. Память о минувших наслаждениях наполняет нас нежной грустью год память о скончавшихся друзьях. Мысль о тех и других, можно сказать, неотступно преследует наше воображение. По этой причине я всегда с сокрушением вспоминаю о днях, счастливейших днях моей жизни, проведенных с нами вместе, когда мы были на попечении тетушки Вестеру. Увы, почему больше нет мисс Серьезницы и мисс Ветреницы? Ты, наверное, помнишь то время, когда мы иначе не называли друг друга? Как справедливо было придуманное тобой прозвище «Ветреницы»? Опыт показал мне впоследствии, что я вполне его заслужила. Ты во всем и всегда меня превосходила, милая Софья, и я от души надеюсь, что ты превзойдешь меня и в счастье. Никогда не забуду я умного материнского совета, данного тобой однажды, когда я горевала, не попав на бал, хотя тебе не было тогда и 14 лет. Ах, Софья, какое блаженное было то время, если такой пустяк мог казаться мне бедствием если большего горя тогда не знала. А всё-таки, дорогая, горит, сказала Софья. Это казалось тебе в то время делом серьёзным, поэтому утешься мыслью, что то, о чём ты теперь сокрушаешься, впоследствии покажется тебе таким же ничтожным пустяком, как и тот бал. Ах, Софья, ты не скажешь так, когда узнаешь моё нынешнее положение, возразила Мефистофет, смотрит. Чувствительное сердце твоё сильно изменилось если мои горести не вызовут у тебя вздоха и не заставят прослезиться. Мне даже, может быть, не следует рассказывать тебе вещи, которые, я убеждена, тебя расстроят. Тут миссис Фицпатрик замолчала, и только после усиленных просьб Софи продолжала. Ты, должно быть, слышала о моем замужестве, но так как события были верно представлены тебе в искаженном виде, то я расскажу тебе все, что... Теперь самобы, моя энта, как началось моё несчастное знакомство с моим теперь с ним мужем. Произошло оно в бати, вскоре после того, как ты уехала от тётушки домой к отцу. Мистер Фитцпатрик был одним из весёлых молодых людей, проводивших сезон в бати. Он был при гор с собой багаж, усердно ухаживал за дамами и всех затмевал своим костюмом. Багаж рапвядный французский Слово милое, если бы помяс счастью ты увидела его сейчас, то я не могла бы лучше описать его тебе, как сказав, что он был полной противоположности тому, что представляет собой теперь. Он так долго жил в деревне, что совсем омужичился и сделался дикарём ирландцем. Но он сейчас своему рассказу. Качество, которым он тогда обладал, так прекрасно его рекомендовали. Что, хотя знать в то время держалась с особняком от прочего общества и никого из посторонних не принимала, мистер Фитцпатрик ухитрился получить к ней доступ. Впрочем, в стороне ему было нелегко. Он очень мало или даже вовсе не нуждался в приглашениях. При его красоте и ясных манерах ему не трудно было снискать расположение у дам. Что же касается мужчин, то он так часто обнажал шпагу, что они избегали публично оскорблять его. Не будь этого, они, вероятно, скоро его прогнали бы, потому что не было ровно никаких оснований отдавать ему предпочтение перед английскими дворянами, а сильный пол был мало расположен оказывать ему благосклонность. За глаза все они его бронили, может быть, впрочем, и из зависти, потому что он был прекрасно принят женщинами и имел у них большой успех. Тетушка моя, не будучи сама знатной дамой, всегда жила при дворе и потому была вхожа в это общество. Какими бы средствами вы не получили доступ в высший свет, но если вы туда проникли, то это уже достаточная для вас заслуга, чтобы принадлежать ему. Несмотря на свою молодость, ты, наверное, заметила, что свобода или сдержанность тетушки в обращении с людьми определяется большей или меньшей их заслугой именно в этом отношении. Разумеется, это и была, по видимому, главная рекомендация мистера Фицпатрика в её глазах. Он нистал к тётушке такую благосклонность, что сделался завсегдатаем в её доме. За эту милость он в долгу не оставался. Его обращение к тётушке сделалось настолько непринуждённым, что привлекло к себе внимание клуба злословия, и люди добросердечные уже сватыли их. Что касается меня, то я признаться, не сомневался что у него, как говорится, самые честные намерения, то есть, что он хочет обобрать женщину при помощи законного брака. Тётушка, правда, была уже не настолько молода и не настолько красива, чтобы возбуждать порочные желания, но брачными привостями она была набирена в изобилии. Ещё больше утвердило меня в этой мысли необыкновенное почтение, оказанное им мне с первого же дня нашего знакомства. Ясток, а вы, выказывать прописку уменьшить по возможности моё нерасположение к этому браку, который, естественно, было во мне предположить, потому что он причинил бы ущерб моим материальным интересам. В вот этой степени манёвр мистера Фицпатрика увенчался успехом, так как я была вполне довольна собственным состоянием и ничуть не крастолюбива то не могла почувствовать особенной вражды к человеку, обращение которого со мной мне очень нравилось. Тем более, что я была единственным предметом его уважения. Со многими знатными дамами он в это самое время обращался крайне непочтительно. Но как неприятно было мне его обращение, он вскоре изменил его на другое, может быть, еще более приятное. Он напустил на себя большую ласковость и нежность, Нильси беспрестанно вздыхал, порой правда, и тварный ли естественно не могу решить, он давал волю обычной своей беззаботной весёлости, но это всегда случалось в обществе и при других женщинах. Даже в контрадансе, когда он не был моим кавалером, он становился серьёзным, но лишь только прибежал ко мне, лицо его принимало самое нежное выражение. Словом, вёл он себя со мной настолько странно, что надо было быть совсем слепой, чтобы этого не заметить. И... — И ты была еще больше польщена, милая Гаррия, — сказала Софья. — Не стыдись этого, — прибазила она со вздохом. — Есть неотразимые чары в нежности, которые многие мужчины так искусно на себя напускают. — Это правда, — отречала кузина. — Мужчины, у которых на все другое не хватает здравого смысла, в искусстве любви настоящие макеавелли. Макиавелли, 피시체, чистый 79 1527 флорентийский историк, писатель и дипломат, стремившийся к установлению сильной власти и уничтожению феодальной раздробленности Италии. Некоторыми идеями Макиавелли воспользовались впоследствии для оправдания политики, свободной от всяких принципов. Ах, если бы неновал меня этот урок. Итак, На мой счёт стали злословить, не менее усердно, чем раньше злословили на счёт тётушки. Некоторые почтенные дамы не постеснялись утверждать, что мистер Фицпатрик ведёт интрижку с нами обеими. Но удивительнее всего, что тётушка не замечала, и, по-видимому, вовсе не подозревала того, что, мне кажется, достаточно бросалось в глаза в нашем поведении. Право можно подумать, что любость совсем застилает глаза пожилым женщинам. Они с такой жадностью поглощают лебезности к ним обращенные, что, подобно ненасытному обжоре, не удосуживается заметить, что делают другие за тем же самым столом. Это я наблюдала не только в данном случае. Тедушка была настолько ослеплена, что, хотя часто заставала нас вместе, возвращаясь с источника, однако довольно было малейшего его листивого словечка, довольно было ему сделать вид, что он ждал ее с нетерпением, и он не мог. Ещё её прозрения рассеивались. Одна его хитрость удалась на славу. Он придумал обращаться со мной как с ребёнком и никогда не называл меня притёжушки и Нафи как крошкой. Вначале это ему несколько повредило в глазах твоей покорной слуги, но скоро я всё поняла, тем более что в отцушке Кёрушке он вёл себя со мной, как я сказала, со всем иначе. Но если меня не очень обижало поведение, цель которого я разгадала, то с тетушкой я сильно измучилась, приняв за чистую монету слова своего поклонника, таковым она его считала, она начала обращаться со мной как с настоящим ребенком. Удивительно, как еще она не заставила меня ходить на помочах. Наконец мой поклонник, он и был им в действительности, счел удобным торжественно открыть тайну, которая уже давно была мне известна. Он перенес на меня святую, Всю любовь предметом, которой была будто бы тётушка. В самых чувствительных выражениях всегол он, что тётушка так его поощряла и изменил себе в большой подвиг скучные тиши, выдержанные им в разговорах с ней. Знаешь, что я скажу тебе, дорогая Софья? Я делаю тебе признание. Мой поклонник мне нравился. Победа доставляла мне удовольствие, мысль, что я счастливая соперница тётушки. Счастливая соперница многих груди женщин восхищала, привлекала меня. Словом, боюсь, я повела себя не так, как бы следовало, уже после первого его признания. Боюсь, что прежде чем мы расстались, я не доусмыслила его обнадеживы. Против меня открыто заговорил, могу сказать, даже зарычал, здесь бат. Многие молодые женщины стали подчёркнуто сторониться меня не столько, пожалуй, вследствие каких-либо подозрений, сколько желая изгнать меня из общества, где я слишком сильно приковывала внимание их фаворита. Не могу здесь не вспомнить с благодарностью о доброте мистера Нэша, который отвел меня однажды в сторону и дал мне совет. Если б я ему последовала, то была бы счастлива. Нэш Ричард, 1674-й. К ешему сочредитель второй, Сверский щёголь, так называемый король батт модного английского курорта, где процветали всякого рода увеселения. Наш добывал средства карточной игрой. Он любил предупреждать молодых девушек, вроде подобных ему авантюристов. Эта фидрация изображена здесь Сильдингом. "Дети мои", сказал он. "Мне прискорбно видеть близость между вами и человеком совершенно вас не достойным" который, боюсь, доведёт вас до гибели. Что же касается вашей старой протише тётки, то не будь от этого ущерба вам. И прелестная Софи Вестерн, право, я передаю его подлинные слова. Я бы от души пожелал ему завладеть всем её состоянием. Старухам я не даю советов. Если уж они забрали себе в голову попасть к чёрту на рога, то удержать их невозможно, да и не стоит. Но невинность, молодость и красота достанью лучшей участи, и мне хотелось бы спасти их от его коткей. Послушайте же меня, дитя моё, не позволяйте больше этому человеку никаких вольностей. Много ещё говорил он мне, но я слушала его невнимательно, и теперь позабыла его слова. Чувства мои им противоречили. Кроме того, я никак не могла догадыриться, чтобы знатные дамы решались входить в короткие отношения с таким человеком team on your peaceful. Но я не смею не утомил бы тебя такой подробный рассказ обо всех этих мелочах. И так, чтобы быть краткой. Вообрази себе, что я оджена. Вообрази меня с мужем у ног тётушки. Вообрази на конец самую безумную обитательницу бедламы, в припадке бешенства, и твоё воображение чуть не преувеличит того, что случилось в действительности. На следующий же день тётушка уехала из барах чтобы избежать встреч с мистером Фицпатриком и со мной. А также, может быть, вообще всяких встреч. Хотя, как я слышала, она впоследствии с большой решительностью все отрицала, но я уверен, что неудача все же задела ее самолюбие. С тех пор я неоднократно ей писала, но ни разу не получила ответа. Это, должна признаться, для меня тем огорчительнее, что она же сама была, хоть и неумышленно, причиной всех моих страданий. И не прими она его за своего воздыхателя, он никогда не нашёл бы случая завладеть моим сердцем, так как при других обстоятельствах, я до сих пор ищу себя этой мыслью, мне нелегко было бы покорить такому человеку. Я убеждена, что не ошиблась бы так грубо в своём выборе, если бы руководилась собственным суждением. Но я всёцело положилась на мнение других и самым глупым образом уверовала в достоинство человека видя какой прекрасный прием, встречает он у всех женщин. «Как объяснить, дорогая, что мы, нисколько не уступая умом самым мудрым и выдающимся мужчинам, так часто избираем себе в спутники и фавориты отъявленных глупцов? Я возмущаюсь до глубины души при мысли о том, такое множество умных женщин было погублено дураками». Миссис Фицпатрик замолчала, но Софья ничего не ответила, и она продолжала, Как будет изложено в следующей главе